Узел 8.0. 5 марта 1953 года. — Кто? — Алексей, задыхаясь и пошатываясь, поднялся на ноги, выплевывая горькую холодную воду. — Кто? — сумел спросить он вслух. Вопрос был глупый. Глаза у него уцелели, и он все прекрасно видел и так. Глупым он был и потому, что рядом теперь... Не было ни одного человека, который мог бы его понять. Человек десять вылезал из воды рядом с ним. Далеко впереди, вплотную, впереди, сбоку. Несколько, по крайней мере, трое еще плыли. Один отстал, безнадежно и бесцельно молотя руками. Не задумавшись, Алексей повернулся и потрусил обратно в воду. Разогнался, хотя сил не оставалось уже совсем. Ударился о воду всем телом, погреб вперед. Сзади что-то кричали «спасшиеся». И хотя все это было на корейском, смысл был совершенно понятен и по одним интонациям. «Вернись! Жить надоело!» На это он не обращал внимания. Жить ему не то чтобы надоело, но и на самом деле не хотелось. Дважды он прекращал грести, и приподнимался по плечи из ледяной воды, посмотреть, сколько осталось. Голова тонущего матроса уже уходила под воду. Обессилевшими руками он едва цеплялся за поверхность, понимая, что все. Когда успевший, в последний момент Алексей подхватил его под плечи. — Тихо! — прохрипел он бьющемуся, мешающему ему парню, не дававшему даже взяться за него так, как это следовало делать. «Да тихо же!» Сцепившись, они ушли под воду оба. И вынырнуть он, умудрился пусть и с очень большим трудом, но так парни и не отпустив. Вода лезла в рот, горькая, мерзкая до тошноты. Несколько грибков одной рукой, позволивших им продвинуться метра на два или три, потом их накрыло опять. Вынырнув снова, Алексей сумел все же немного приспособиться и, стараясь не думать о том, что ноги может свести, начал работать свободной рукой, размереннее, экономя каждую кроху сил. Он надеялся, что они двигаются в более или менее нужном направлении, но возможности проверить это уже не было. Отпусти он матроса хотя бы на секунду, и тот без всплеска ушел бы вниз на невидимое дно. Через бесконечное число грибков кто-то ухватил парня с другой стороны. Сил не оставалось даже для того, чтобы просто посмотреть, кто это. И поэтому Алексей просто продолжал загребать рукой и время от времени взбрыкивать ногами, лишь бы производить хотя бы какую-то иллюзию движения. Потом, выбравшись на мелководье и почувствовав опору под коленями, Он попытался просто лечь и лежать, но их всех уже вытаскивали на берег. Камни, валуны, выброшенный морем мусор, грязная пенная полоса, перемешанного с дрянью соляра — это было то, что переживший так много капитан-лейтенант-вдовый увидел под ногами, когда его выволакивали вверх, сначала по пляжу, потом дальше по откосу. Итак, это все. Он потерял свой корабль. Кенсан Намда был потоплен в течение первых же 30 минут после рассвета. Дважды уклонившись от сливающихся с морем силуэтов впереди, с трудом выдавая 6,5 узлов против волны и ветра, и каждую минуту, рискуя перегреть дизель, они продвигались к северу отвоевывая у пространства одну милю за другой. Большого выбора у них не было. В 6.40 утра Алексей лично и, на его взгляд, безошибочно опознал второй их контакт, как британский сторожевик типа «Бей», то есть «Залив». Такой корабль, если бы его командир решил прославиться, мог справиться с корейским «Минзагом» даже путем абордажа. Команды на нем имелось более 150 человек, ну а четыре дюймовки залива делали все еще более однозначным. К искреннему изумлению Алексея, беспрекословно уважающего десятилетиями и веками нарабатываемый профессионализм британских моряков, сторожевик их не заметил. Кто бы возражал, конечно, на это его удивило». Потом была некоторая пауза. Безымянный мыс на половине расстояния между Чь-Жинданом и Хыкто несколько прикрыл их от ветра. И на какое-то время ему даже показалось, что они проскочат. Примерно тогда уже начало светать. Командир разведчиков, старший капитан КНА, ободравший себя остатки маск-халата, поднялся на мостик И некоторое время стоял там, не произнося ни слова. Вид у него был устал и кошачьи удовлетворенный, как бы это странно ни выглядело. И еще, опустошенный и немного изумленный, какой у мужчин бывает в совершенно иных ситуациях, не имеющих ничего общего с тем, что их окружало. «Сколько до линии фронта!» Спросил разведчик через переводчика. Где-то здесь, указал Алексей влево и вперед, подумав почти с минуту, что заставило корейцев посмотреть на него пристальнее. Считать ему ничего не было нужно, но он не знал, как можно такое сказать. В светлое время суток. Теоретически. Если не мечтать о везении, это был конец. Не успели. Минзак ковылял вперед. Весь последний час Алексей менял кабельтовые продвижения к северу на смещение морестия, и теперь берег представлял собой туманную полосу, в которой только с большим трудом можно было различить шапки сопок. Они были где-то на траверзе высоты 194, между Сон Хелли и Пхобе Джилли похоже, что поднимающаяся над обрывом, обращенная к нему острой гранью горка, ею и была. Скорее всего, они ближе к последнему из двух этих, сохранивших разве что название поселков, а может, даже еще севернее. Снос был такой, что определиться по счислению лучше не смог бы никто. Потом сигнальщик на правом крыле мостика выкрикнул что-то, сгибаясь и наклоняясь вперед в неосознанном и бесполезном стремлении выгадать из десяток сантиметров в сторону цели. Справа сорок, перевел Ли. И сделал он это с опозданием. Алексей видел уже и сам. Высота 2, курс ноль. Летающая лодка парила над самым горизонтом, иногда полностью исчезая из виду. С моря поднимался туман, еще не рассеянный солнечными лучами. Холод был такой, что развеяться ему будет непросто. Но времени в любом случае оставалось немного. Это наверняка был патруль, и хотя тип самолета различить с такого расстояния было сложно, это, пожалуй, был не британский Сандерленд, а американский РВМ Маринер, тип 5-2С, 5 s или 5 s 2 Все эти модели активно работали и в Корее, в интересах американского флота, и как их можно различить, Алексей понятия не имел. Но бомбового вооружения, кажется, какие-то из них не несли. — Заметил, — выдохнул переводчик. Зрение у него, судя по всему, было хорошее, и бинокль не понадобился. Маринер лег на крыло, меняя курс, и одновременно начал набирать высоту. В нем сидели явно не новички. Возможно, кто-то из экипажа этого патрульного гидросамолета охотился еще за германскими субмаринами сороковых. И что нужно делать при обнаружении неопознанного надводного корабля эти ребята наверняка знали. Не стрелять, без нужды приказал Алексей. Голос чуть не сорвался, но этого ни он и никто другой не заметили. Все смотрели на приближающийся самолет. За считанные минуты, поднявшись с высоты в две сотни метров на тысячу с лишним, Маринер заложил хороший плавный вираж. Наверняка на его борту обсуждали, что бы это могло быть. Боевой корабль, идущий курсом на норд в рассвете в паршивую, на все же погоду. Сколько времени их радисту... Понадобится, чтобы связаться с оперативным дежурным. Минута, две-три, у Маринера шесть крупнокалиберных пулеметов, но сам он их атаковать не будет. Не для этого эти пулеметы на нем стоят. Наведет на них ближайший сторожевик или эсминец, либо из патриотизма пару палубных штурмовиков. Их, если бы хотя бы звено мигов, Наладший лейтенант, позвал Алексей, приказываю установить связь с Йонгджином, зашифровать и передать следующее. Он помолчал секунду. Смысла в радиомолчании уже не было. Американцам наверняка все было уже ясно. Подбор формулировок тоже ерунда. Разве что всплыло слово ⁇ Результат ⁇ которым кореец почему-то обозначил второго своего пленного. «Минный заградитель Кёнсан-Наунда штабу», — просто сказал он. «На траверзе сопки Куч-Хондон обнаружен вражеским патрульным самолетом. В ближайшее время ожидаю атаки надводных или воздушных сил. Имею на борту разведгруппу и результат. Срочно прошу авиационной поддержки. Все».